Глава двадцать вторая. Навидов день сербские общества устроили, как каждый год, гуляние на мезалинском лугу. Примечание: Навидов день пятнадцатого двадцать восьмого июня тысяча триста восемьдесят девятого года сербские и боснийские отряды потерпели сокрушительное поражение в битве на Косовом поле, после которой сербское государство утратило свою независимость и было включено в состав Османской империи. А нападения османов на Боснию участились. Этот день из поколения в поколение отмечался сербами как день национального траура. Битва на Косовском поле, как и её герой Милош Обилич, убивший султана Мурада I в 1362-1389 года, воспетая во многих эпических произведениях югославян. 28 июня 1914 года в очередной видо вводный В Саррэвье произошло покушение на наследника австро-венгерского престола эрзгерцога Франца Фердинанда. Конец примечания. Здесь у слияния двух рек Дрине и Эрзава на высоком зеленом берегу под кронами густых орехов раскинулись пятидневные палатки, а перед ними в тихом пламени жаровен на вертелах уже румянились барашки. Семья, принёсшая с собой обед, расположились в тени. Под навесом из зелёных веток вовсю играла музыка. Но туттно на полугу с утра окружилась кола. Им плясали самые беспечные и молодые. Сейчас же после службы в церкви пришедшая сюда Анна Мизалинский лук. Большое общее гуляние начнется после полудня, но кола и теперь уже легко изодорная, по горячее того, что будет после, когда его красивый строй разбавится замужними женщинами и нюганьмодными вдовцами и несмышленной дитворой и понесется галопом беспорядочную цепью. Пока еще в его овальном убранчее преобладают парни, и огневое коло их летит, летит, как брошенное в воздух ожерелье, и все вокруг них летит, кружится, сливаясь с ритмом музыки. И небо, пышная крона деревьев, и белые летние облака, и быстрые воды двух рек. Плывет кругами земля под танцорами и вертится с ними, и им только надо поспеть за этим стремительным общим вращением. Молодые парни с разбегу с дороги врезаются в цей, девушки ожидательно медлят, соприсматриваясь к танцу, и как бы про себя отсчитывая такт Даникоева, не слышного удара, дающего им знак вскочить, пригнувшись в хоровод, как в холодную воду. Мучной пульсацией земли, от разомлевшей почвы, сообщается ногам и разливается по цепи в замокших рук, неразрывно связывая танцоров в единое существо, разгорячённое одной кровью, захваченное единым движением. Молодые парни, побледневшие от вздойного острия, пляшут чуть откинувшись назад. Девушки аллея пунцовыми щеками стыдливо опускают взоры, боясь выдать наслаждение безумным танцем. И только было развернулось общее гуляние, как на дальнем конце Мезалинского луга, сверкая на полудневном солнце, ооружейный энарезный мундиров показалась чёрная группа жандармов. Их было больше, чем в обыкновенном патруле, объезжающем ярмарки и гулянья. Они проследовали прямо под навес, где сидели музыканты. Инструменты один за другим в разбивку замолчали. Врест навил, дрогнув вкола. Раздались протестующие возгласы, танцевавшие пока они разнимали рок, а в запале кое-кто ещё приплясывал на месте, ожидая возобновления музыки. Но оркестранты быстро свёртывались, заматывая в тряпки клейонки свои трубы и скрипки. Жандармы между тем уже шагали дальше, к палаткам и семейным группам, сидевшим там и сям на траве. Тихий, но резкий односложный оклеффельд фебеля магическим заклятием мгновенно тушил всякое веселье, прекращал танец, прерывал разговор. Бросая все свои занятия при приближении жандармов, люди суетливо складывались и уходили. Распался наконец и хоровод парней и девшек, и им не хотелось ни за что прерывать танцы на лугу и примириться с тем, что наступил конец веселью и забавам. Но перед бледным лицом и нальтомя кровью глазами жандарского фельдфебеля отступили все самые упрямые Разочарованные и всё ещё недоумевающие люди возвращались с Мизалинского луга по широкой белой дороге. А встречуем из города Пол всё более упорный слух о совершённом нынче утром в Сареве покушении на убийство эрцгерцога Франции Фердинанда и его супруги и ожидавшимся суровом гонении на сербов. Примечание. Убийство престолонаследника было использовано милитаристскими кругами Австро-Венгрии для развязывания войны против Сербии, переросшей, как известно, в Первую мировую войну. Военные действия на сербском фронте начались 12 августа с переходом австро-венгерских войск через пограничные реки Дрину и Саву. Конец примечания. У Конука им попалась первая партия арестованных во главе с молодым отцом Милоном. Жандармы вели их в тюрьму. Вторая половина этого летнего дня, обещавшего быть весёлым и праздничным, обернулась волнением, тревогой и насторожённым ожиданием. На мосту вместо праздничного оживления и радости царила мёртвая тишина. Тут же стояла охрана. Солдат в новой форме неторопливо мерил расстояние от дивана до железной крышки люка в теле заминированного опорного бка. И преодолев его при каждом повороте, как бы давал сигнал ослепительной вспышкой отражавшего солнце штыка. А утром следующего дня под мраморной плитой с турецким изречением спозаранку белело официальное извещение, набранное крупным шрифтом и обведённое жирной траурной каймой. В нём сообщалось об убийстве престол-наследника в Сарае и выражалось негодование по поводу совершённого злы деяния. Но прохожие, понурившись и не читая, спешили поскорее проскользнуть и мимо стражника и мимо извещения. С тех пор так и остался на мосту маячить часовой. Остановилась вся жизнь города, прерванная на ходу одним ударом, как хоровод на Безалинском лугу, как тотоюнский летний день, который должен был стать днем праздника и веселья. Потянулась вереница смутных дней, проходившая под знаком беззвучно напряженного проглядывания газет, боезлева перешептывания страха арестов сербских граждан. и подозрительных проезжих или хорадочные военные подготовки на границе. Одна за другой проходили летние ночи, не оживляемые ни песнями, ни сходками в воротах, ни шепотом влюбленных в темноте. Город наводнили солдаты, а после девяти часов, когда на обыковице в бараках и в большой казарме у моста трубачи отыграют печальную мелодию австрийского отбоя, улицы вымирали совсем. Плохие времена настали для любителей уединённых встреч и долгих разговоров в темноте. Ежедневно под вечер Голосинчанин приходил к Зоркиному дому, она уже поджидала его у раскрытого окна высокого первого этажа. Обменявшись наспех несколькими фразами, они расставались, так как он торопился до темно, перейти мост и добраться к себе на Калишта. Этим вечером пришёл он к её окну, бодлетно держа шляпу в руках, он попросил её выйти к нему. чтобы сказать что-то совершенно секретное. Она, поколебавшись, вышла. Стоя на пороге, она была с ним вровень. Он зашептал ей в ухо жарким шепотом: «Мы решили бежать сегодня вечером. Влада Маричи и еще двое с ним. Все подготовлены, и мы, надеюсь, приберемся. Но если это все-таки сорвется, если случится что-то вдруг, Зорка, чтобы ты его присек все». В ее расширенных глазах застыли смех и страх. Да и сам он был растерян, едва ли не раскаялся в том, что вообще пришёл прощаться. Я думал, всё-таки лучше сказать: "Спасибо". Значит, значит, не будет ничего и той нашей Америки. А как-то не будет. Если бы ты тогда, когда я месяц назад предлагал тебе точить же всё устроить, согласилась, мы были бы, наверное, уже далеко отсюда. Но, может, это и к лучшему. Сама знаешь, что происходит. Я должен быть с товарищами. Идет война, и всем нам место сейчас в Сербии. Поймешь, Зорка, это мой долг. Если же я выберусь из этой кучермы, живые мы, мы завоюем свободу, может быть, не потребуется вовсе уезжать за океан, в какую-то Америку, потому что здесь у нас будет своя Америка, страна упорного и честного труда, достатка и свободы. И нам двоим, если только ты захочешь, найдется применение. Все зависит от тебя, а я, я буду думать о тебе. И ты, ну и раз. тоже. ему не хватало слов. в порыве невысказанных чувств он вдруг подался к ней и быстро провел рукой по ее раскошенным темным волосам. это всегда было его заветной мечтой, и теперь, как осужденному, ему удовольно было ее осуществить. девушка в испуге отшатнулась, и рука его повисла в пустоте. дверь неслышно затворилась, и какое-то мгновение спустя, боледная, со становившимся взглядом, расширенными глаз и нервно расплетенными пальцами. Зорко появилось в окне. Он прошел совсем рядом под ним и, закинув голову, обратил к ней улыбающееся, просветленное, почти красивое лицо. И, словно боясь увидеть то, что будет дальше, девушка сейчас же отступила от окна и скрылась в темноте неосвещенной комнаты. И тут расплакалась, вознемогая, рухнув на постель. Сначала тихие рыдания ее наполняло невыносимое чувство общей безысходности. Чем дольше плакала она, тем больше находила поводов для слез, и тем мрачнее рисовала себе будущее. Нет выхода, нет спасения. Никогда не сможет она полюбить по-настоящему этого достойного, добrego и честного Николу, покидавшего ее сейчас. Никогда не дождется и того, чтобы ее полюбил тот другой, который никому любить не может. Никогда не вернутся счастливые безоблачные дни, светлый залей, восходившая над городом всего лишь прошлым летом. Никому из них не вырваться из окружения мрачных гор. Не увидеть Америки и здесь не построить страны по их словам упорного и честного труда, достатка и свободы. Нет, никогда. На утро в городе распространился слух, что владыка Марич и гласенчанин кое-кто ещё из молодых людей перебежали в Сербию. Все остальные сербы с семьями и всем имуществом оказались запертыми в этой бурлящей котловине, как в ловушке. Грозовая атмосфера сгущалась с каждым днём. И тут в один из последних июльских дней на границе грянул гром, раскатами своими потрясший в скорости весь мир, и ставший роковым для стольких городов и стран, в том числе и для Амастана Дрине. Вот когда развязалось в городе настоящее гонение на сербов и на все, что с ними связано, люди поделились на преследуемых и преследователей. Хищный зверь, живущий в человеке и не смеющий обнаружить себя, пока не устранены преграды добрых обычаев и законов, вырвался на волю. Знак дан, преграды сняты, и, как в истории не раз уже бывало, насилие, грабежи и даже убийства снова получили молчаливую поддержку, лишь бы они совершали своими, а высших интересов под флагом соответствующих лозунгов и применительно к не многочисленной группе людей определенного круга убеждений. На глазах того, кто мог тогда не предвзято и открыто смотреть на мир, произошло чудо полного перерождения общества в течение одного единственного дня. Мгновенно распался и кончил свое бытие мир торговых рядов, основанный на вековых традициях, где наряду с затыкной враждой, ревнивой завистью, религиозной нетерпимостью, исконной грубостью и жестокостью всегда имели место взаимовыручка, товарищество и чувство порядка и меры. сдерживавшие в границах допустимого проявления диких инстинктов и грубой силы. В конце концов утихамируя их и подчиняя общим интересам совместного существования. Люди, сорок лет подряд правившие торговым миром города, за одну ночь исчезли, будто вымерли вместе с теми устоями, понятиями и обычаями, которые они с собою олицетворяли. На следующее же утро после объявления сербской войны по городу стал шнырять карательный отряд Вооружённый на скорую руку для оказания помощи властям в преследовании сербов, он набран был из пьяниц, цыган и прочего сброда, давно отвергнутого порядочным обществом и находящегося в конфликте с законом. Цыган Хуса Курократ, человек без чести определённых занятий на заре своей юности, лишившийся носа вследствие дурной болезни, командовал теперь десятком голодранцев. вооружённых допотопными ружьями системы Вент с длинными штыками и заправлял порядками в торговых рядах. Перед лицом навишуй угрозы Павел Ранкович как председатель сербской церковной приходской общины с четырьмя другими видными членами общины отправился к председателю уездной управы Саблику. Этот дородный совершенно лысый человек с бескровным лицом был родом из Хорватии и в теперешней должности состоял в Вышеграде недавно. Он предстал перед посетителями невыспавшимся и раздражённым, ведь красные губы пересохли. Одет он был в сапоги и зелёный охотничий сюртук с двухцветным чёрно-жёлтым бантом в петлице. Он принял делегацию стоя и не предложил ей сесть. Газда Павлюй, из желто-бледный, кося прищуренным черноглаз, проговорил чужим и сиплым голосом: "Господин председатель, вы знаете, что происходит и что готовится?" Знаете, то, что мы, вышеградские огородни сербы, не были тому потворниками. Я ничего не знаю, уважимый желчным нетерпением прервал его председатель. И знать ничего не желаю. У меня сейчас множество других, гораздо более серьёзных дел, чем выслушивание всяких речей. Это всё, что я имею вам сказать. Господин председатель не сдавался, газда Павлай своим спокойствием пытаясь усмирить желчное раздражительность своего собеседника. Мы явились предложить вам свои услуги и заверить в том. Эй, не надо мне ваших услуг и уверений. Вы себя в сарае достаточно показали. Господин председатель, не повышая тона, но всё настойчивее продолжал Газда Павле: "Мы бы хотели с помощью закона оградить". Ага, теперь вы вспомнили закон. И на какие же законы осмеливаетесь вы ссылаться? На государственные. Господин председатель, а обязательные для всех? Предводитель насторожился и притих. Газда Павлов поспешил воспользоваться этим затишьем. А господин председатель, мы вправе задать вам вопрос. Гарантируется ли нам и нашим семьям жизни и имущество безопасность? А если нет, то что мы должны делать? На это председатель развёл руками, вывернув ладони наружу, пожал плечами, прикрыл глаза и стиснул свои бледные тонкие перекосившиеся губы. Столь хорошо знакомое ему слепо, глухо, немое выражение безучастности, типичное для притергавших властей в критический момент, показало Павле Яранковичу всю бесполезность дальнейших переговоров. Предводитель между тем, вернувшись в прежнее свое состояние, проговорил чуть мягче: «Военные власти укажут каждому, кто что должен делать». Тут гость Доулуя развёл руками, закрыл глаза, пожал плечами и проговорил затем массивше мы сдавленным голосом: "Благодарю вас, господин председатель". Четверо членов общины чопорно и неумело поклонились и вышли с видом осуждённым. На базаре брожение и приглушённый заговорщицкий шепоток. В лавке Али Хаджи собрались знаменитые местные турки: Наильбек Туркович, Османака Башанович, Сулейман Ага Мизельч, больная, заботливая, с тяжелой неподвижностью в лицах, выдающий страх людей, у которых есть что терять, в надвигающихся переменах и ломких. Их тоже вызвали власти, предлагая возглавить отряды карателей. Встретившись как бы не на руках у мавлаки Али Хаджи, именитые граждане держат совет: одни за то, чтобы идти в отряды, другие за то, чтобы не ходить, выждать. Возбуждённый всполахивающим лицом и горящими, как в старину, глазами, Арихаджа с негодованием отвергает всякую мысль о каком бы то ни было касательстве к карателям. С особой яростью обрушивается он на Наильбега, стоящего за то, чтобы вместо цыган, а почтенные и уважаемые люди, возглавили вооружённые добровольческие отряды мусульман. "Я, покажив, таким делам непособник. Будь в тебя ума побольше, и ты не был бы. Или не видишь, что гиуры нашими руками жар загребают?" чтоб потом с нами рассчитаться легче было. Оружием того же красноречия, которым он крошил бывало на мосто Осман и Финдья Караманлию, доказывала Лихаджа, что турецкой душе ни там, ни тут хорошего ждать не приходится. А будут нос совать куда не надо, и вовсе не поздоровится. Давно нас никто не спрашивал ни о чём и с нами не считается. Шивап в Боснии вступил, а не султан не кесарь и не подумал узнать. Мол есть ли, господа, турецкие беги на то ваше согласие. Потом поднялись Черногория, Сербия, вчерашняя Рая, отняли половину турецкой империи. Опять на нас никто не посмотрел. Теперь кесарь на Сербию двинулся. Нас ни о чём и тут не спрашивает, а хотят всучить ружьёшки и портки и науськать как гончих на сербов, чтобы швабу ударом не мараться самому. Да ты сам посуди, с чего бы это после стольких лет, когда нас не спрашивали о делах и поважнее, вдруг такая зубодробительная милость. Говорю тебе, тот дальний расчёт и лучше всего, сколь возможно подальше от этого держаться. На границу уже прорвало, и Бог его знает, куда всё это пойдёт. За Сербию ещё кто-то стоит, иначе быть не может. Это тебе внизуках, окошко гораздо слоняет, и ты из-за неё ничего не видишь. Беру за тею свою и сам в кара те не не лезь и других не подбивай. Пока еще хоть что-то можно выжить. Да и лучше из польщиков своих, какие там остались у тебя. И ладно будет. Турецкие беги молчат, оцепеневшие, сосредоточенные. Молчит и Найлбег, явно оскорбленный, но не подающий виду и бледный, как мертвец, вынашивает какое-то решение. Кроме Найлбега, Алихаджа всех поколебал и остудил. По пуховым трубкам все безмолвно следили за непрерывной вереницей военных повозок и ючных лошадей, проходивших по мосту. Потом один за другим стали вставать и прощаться. Последним уходил Наилбек. В ответ на его хмурое приветствие Арихаджа взглянул испытующе ему в глаза и с тихой грустью произнёс: "Вижу, что ты надумал всё-таки идти. Мне терпеться тебе шею сломать". Боишься, как бы цыгане тебя не опередили. Запомни только, что издревно сказывали старики: напрасно нарожон лесь, доблесть не велика. Ты лучше в трудный час на деле себя покажи. Площадь, отделявшая лавку Алихаджи от моста, запружна по волжскими конями, служивыми всех родов войск и призванными резервистами. От времени до времени сквозь толчею пробивались жандармы с группой арестованных сербов, горожане крестьян. Воздух пропитан пылью. Все говорят громче и суетятся больше, чем надо, не с размерно тому, что говорят и делают. Путные красные лица, ругань на всех языках, хмельное блуждание опаленных бессонниц и глаз, тревожные предчувствия грядущего кровопролития. Посреди площади, перед мостом, венгерские резервисты в новой униформе обсёсывают наспех бревна. Споро стучат молотки и визжит пила. По площади проносится тихий шепот. Весельницу будут ставить. Тут же вертятся дети с порог своей лавки, а Лихаджа смотрит, как устанавливают первые две слёги. И как затем усатый резервист лезет вверх, и скрепляют их третий поперечный перекладиной. Народу набралось, словно халву бесплатно раздавали. Живое кольцо окружило весельницу. Больше всего тут солдат вперемешку с дереской сельской голызбой и городскими цыганами. И вот уж расчищают проход, несут откуда-то стол и два стула для офицера и писаря. Карательи подводят двух крестьян, а вслед за ними одного у городского. Крестьяне арендаторы из пограничных сел, пастырьча и каменница, а граждане Никеяя, личане народом, предприниматели с давних пор обосновавшиеся в городе и тут женившиеся. Все трое связаны, запылены и шарашены. Армейский барабанщик стал. Отбивать громкую дробь в гудящем вариве толпы, она прокатывается от звуками отдаленного грома. В кругу увисельца наступает тишина. Офицер, поручик, запасы звеньгров чеканным голосом оглашает по-немецки текст смертных приговоров. Сержант вслед за ним переводит. В военно-полевом судом все трое приговариваются к смертной казни по обвинению под присягой заверенного свидетелями в подаче ночью световых сигналов на сербской границе. Казнь через повешение должна быть произведена публично на площади перед мостом. Крестьяне часто моргают безмолвно, с видом крайней задатченности. Предприниматель Ваю, стирая подлицо, расслабшим голосом жалобно утверждит, что он не виновен. Я тищавшим зором выясматривает, кому бы это сказать. Оставалось привести приговор в исполнение, когда сквозь толпу к месту казни протиснулся приземистый рыжий солдат с раскаленными ногами. Это был Густов, бывший Обер-Кельнер из заведения Лоттике, а теперь содержатель кафе не в нижних торговых рядах, в новом мундире с капровальскими нашивками, красные с еще более безумным, чем обычно взглядом налитых кровью глаз. Завязался спор. Сержант пытался унять его, но воинственно настроенный трактирщик не сдавался. Я здесь пятнадцать лет состою на свидомительной службе. Я доверенное лицо высших военных кругов. кричал он по-немецки пьяным голосом. И мне ещё в позапрошлом году Вени обещали, что я собственноручно взёрну пару сербов, когда придёт время. Вы не знаете, с кем имеете дело. Я заслужил это право. А вы тут по толпе прошёлся голый ропот. Сержант находился в замешательстве, глустов упорствовал, во что бы то ни стало требуя, чтобы до двух осуждённых ему дали повесить самому. Тогда поднялся поручик с ухощавой хмурой человек господского обличья, глядевший на всё с таким отчаянием, словно и его тоже приговорили к смерти. Густав, хотя и пьяный, тотчас встал на вытяжку, а рыжонка и щетина рыжих усов продолжала вздрагивать себе дико, абегали глаза. Подойдя к нему, офицер приблизился в плотное красной физиономии капрала, как бы намереваясь в неё плюнуть. Если ты не уберёшься, сию секунду прочь. Я прикажу тебя связать и отвезти в тюрьму. Завтра явишься на рапорт, понял? А теперь убирайся. Марш. Негромкие эти слова, произнесённые по-немецки с венгерским выговором, своей непререкаемой властностью заставили тороксичка сразу съёжиться и раствориться в толпе, мыча невнятные слова извинения, беспрестанно отдавая честь. Внимание толпы снова обратилось к осуждённым. Крестьяне были в том же отуплении, Переше шморгали, щурились от жары и знойного дыхания сгрудившейся массы тел, как бы только тем и обеспокоенные. Авайо слабым и плаксивым голосом попрежнему твердил, что он не виноват, что этот конкурент его взял грех на душу, а сам он с роды не был в армии и не слыхал, что можно подавать сигналы светом. Он вздохнул, что по-немецки, и задыхаясь, чистил словами в отчаянной попытке найти убедительный довод, который остановит наконец безудержный поток со вчерашнего дня, увлеквший его за собой, грозя не просто унести его из этого мира. Господин поручик, господин поручик, умоляя вас господом Богом, я невиновен. Много детей, невиновен, ложь, всё ложь. Безастановочно сыплвая словами в поисках заветного и спасительного Солдаты между тем окружили первого крестьянина. Быстро скинув с головы баранью шапку и обернувшись в сторону майдана, где стояла церковь, крестьянин дважды перекрестился мелко и поспешно. Поручик взглядом показал сначала кончить своё, а в ужасе, поняв, что он на очереди, крестьянин, потрясай руками, воззвал не своим голосом. Нет, нет, нет, ради Бога, нет, господин поручик. Вы знаете, всё ложь, Боже, всё ложь. истошного пилвая, в то время как солдаты, подхватив его сзади, тащили и ставили на деревянную подставку под петлёй. Дороже замирала и замирая, следила любопытная толпа за ходом рукового поединка между предпринимателем и порутчиком. Увидев вдруг безумное искажённое лицо Вая, вознёсшееся над головами толпы, Али-Фаджа до сей поры, в неведении внимавший глухому ивнятному гул-ону, доносившемуся до его слуха из плотного круга толпы, кинулся запирать свою лавку по приказу стражей шему наказу военных властей держать все торговые заведения открытыми. Новые армейские соединения в сопровождении обозов провианта, снаряжения, оборудования всё прибывали в город, и не только перегруженной железной дорогой, но и старым трактом через Рогатицу. Дни ночью по мосту тянулись повозки и лошади. И первое, что их встречало на площади у въезда в город, были трой повешенных А так как передне обычно застревали в тесноте запруженных улиц, то каждая из подходивших в город Колон должна была подолгу топтаться на мосту или подвесильцами на площади, пока не рассосётся пробка. Взмуленные и грязные, хрипшие от ярости и крика, конные сержанты продирались в скопище повозок и вьючных лошадей, отчаянно жестикулируя, броняясь на всех языках многобожной австро-венгерской монархии. Ранним утром На четвёртый или пятый день, когда мост был, как обычно, запружен очередным обозом, с трудом продвигавшимся тесным лабиринтом торговых рядов, над городом пронёсся резкий непривычный свист, и в самую середину моста в каменный парапет у ворот ударил снаряд. Обломки камня и металла засыпали обоз, началась давка, а лошади вставали на дыбы, люди разбегались кто куда. Одни устремились к площади вперёд, другие кинулись назад на дорогу, по которой пришли. В догонку за первым просвестили подряд ещё три снаряда. Два угодили в вону, третий в самую гущу людско-вышизеного месива посреди моста. Мост в один миг опустел. Перевёрнутые повозки, убитые люди и лошади темнели на расчистившейся мостовой. С бодковых скал отозвалась австрийская полевая артиллерия. Пытаясь накрыть горную батарею сербов, осыпавшую шрапнелью, разметавшееся по обе стороны моста аболс. С того дня горная батарея Спаноса упорно била по мосту и прилегающей к нему казарме. По прошествии нескольких дней и то же утром с востока, откуда-то с Голиша, раздался новый звук, хотя из-за глушенной расстоянием он отдавал глубоким гулом и тяжело раскатывался над городом. Это были гаупцы, их было видимо две. Первые снаряды попали в Дрину, следующие в площадь у моста, где повредили ближайшие дома, в том числе гостиницу Лоцки и офицерское собрание. А после войдя в определённый ритм и всё точнее достигая цели, стреляли только по казарме и мосту. Не прошло и часа, как казарма запылала. Солдат, пытавшихся сегодня от огонь, поражало шрапнелью горная батарея с Панаса. И казарму предоставили её судьбе. В раскалённом пекле солнечного дня дружно занимались деревянные части, а внутренние стены обваливались в дымящейся руине под ударами досылавшихся время от времени снарядов. Так во второй раз был разрушен каменный хан и снова превращён в груду мусора и щебня. Две гаубицы с голиша упорно и размеренно обстреливали мост, особенно его центральный бык. Снаряды хлопались то в реку слева и справа от моста, то разбивались о массивные столбы, то попадали в самый мост. Но ни один из них не попал в железную крышку над люком, в теле среднего опорного быка, тающего в себе взрывчатку мины. Действенный прицельный обстрел не причинил мосту серьезного ущерба, а скакивая от гладких стен быков и закругленных сводов, снаряды разрывались в воздухе, оставляя на каменных плитах лишь легкие белые, едва приметные глазу ссадины. А мелкая шрапнель отлетала, как грат от твёрдого и гладкого гранита. И только на проезжей части, укатанной гравием, пестрел колдобинами. Но они были видны лишь тогда, когда ступишь на мост. Так и под натиском налетевшего нового шквала, вывернувшего с корнем и переломавшего древние стволы города, судьбы живых и всего неживого, белый мост по-прежнему стоял, нерушимый и неуязвимый.